как Лондон, под палубным тентом. «Может ли мужчина, я имею в виду джентльмена, назвать женщину свиньей?» Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек вытянулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно воинственным. Никто не ответил.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 Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюс, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда. «Я спрашиваю вас, мистер Треллер, позволительно ли мужчине называть женщину свиньей?» Треллер, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке. Он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньёй. «Я бы сказал», – пробормотал он неуверенно, – «что это, это зависит от того, какая женщина». Маленький человек был ошеломлён. «Вы хотите сказать, что…» – начал дрожащим голосом, – «что я встречал женщин, которые были не лучше свиней». а иногда и хуже. Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясён откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразилась неописуемая боль и обида. «Вы рассказали о человеке, который употребил не совсем деликатное выражение, и высказали свое мнение о нем», продолжал трейлер спокойным, ровным тоном. «Теперь я...» Расскажу вам об одной женщине, нет, извините, о леди. И когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы мисс Керюферс. Просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной Компании несколько лет тому назад. Мисс Керюферс была очаровательна. Нет, вернее, будет сказать, изумительно. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост. Фамилии его тоже не назову, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных. Она, простите, что повторяю, была изумительна. Другого определения не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что не бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как она пела. Соперничать с ней было невозможно, воспользуюсь тем, что сказал один Краснобай о Наполеоне. А как она плавала... Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые в простом купальном костюме, без всяких винтифлюшек, кажутся еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы. Но э, я говорил о том, что она плавала. Сложена она была идеально. Вы понимаете, что я хочу сказать?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 Я разбираюсь и в анатомии, и в спорте, но для меня так и осталось тайной. Как это у нее получалось? Она могла оставаться под водой две минуты. Я проверял с часами на руках. Никто на пароходе, за исключением Деннисона, не мог нырнуть, собрав со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в 6 футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты... И я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину, что само по себе было нелегким делом, собирала до 47 монет, разбросанных по всему дну. Деннисон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти. И только старался всегда не отстать от нее. Море казалось ее стихией. Но и суша тоже. Она была великолепной наездницей.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 Седовласого морского волка Который, казалось, был способен на нежные чувства Не более китайского идола Бросались на ее зов А один приятный и немолодой уже человек По фамилии, кажется, Перкинс Вспомнил, что с ним едет жена только тогда Когда мисс Кэрри Ферс поставила его на место Мужчины были мягким воском в ее руках И она лепила из них, что хотела а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно. Но любой стюарт по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрриферс была великая завоевательница сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову. Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что в ней жила нечеловеческая гордость, соединившая в себе гордость расы, гордость касты, гордость пола и гордость сознания своей власти. «Страшная это была гордость! Страшная и капризная!» «Мисс керриферс командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннидсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше. В этом не было сомнения. И я уверен, что она испытала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей». Были всегда под рукой, хотя и знали, что за Денисиным нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось это все иначе. Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишачью акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то... «Сверхъестественное чутье. Стоит появиться страшному людоеду, тигровой акуле или серой, которая забредет туда из австралийских вод, и раньше, чем пассажиры поймут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались на безопасное место». Дело было после завтрака. Мисс Кейриферс, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал –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 Нередкие и смертельные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. И я сам видел, как он нырял с ван с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, а потом падал, горизонтально распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду. Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, особенно мисс Кэрриферс. Ему было не больше 13 лет. Но он был самым ловким из всей в атаге любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив, гибок и строен, молодой бог, живая фигурка из бронзы с широко расставленными, умными и смелыми глазами. Весь, как чудесный яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы. Леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов?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 В самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу. Вода так и кипела от их беспорядочных движений. Фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на пароход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец, они выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря. «Что случилось?»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 «Отвратительные!» Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней с обожжанием, глядя на миссис Кейриферс, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кейриферс остановила его. «Погодите минутку, капитан. А я всегда думала, что туземцы не боятся акул». Она поманила к себе мальчика, нырявшего ласточкой, и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа упорочнее рассмеялась, как будто услышала веселую шутку. «Акула!» – пояснил он, указывая на воду. «Нет», – сказала она, – «никакой акулы нет». Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали также решительно. «Да нет тут никаких акул!» – воскликнула она и обратилась к нам.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 Но мисс Кэрриферс только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика савереном. «Не искушайте его», — настаивал Деннисон. «Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть». «А вы не прыгнули бы?» — сказала она и добавила мягче. «Если я брошу». Деннисон покачал головой. «Вы дорого себя цените», — заметила она. «А сколько нужно суверенов, чтобы вы прыгнули?» «Столько еще не начеканено», — был ответ. На мгновение мисс Керрифер задумалась. В стычке с Деннисоном мальчик был забыт. «Даже ради меня?» — спросила она очень тихо. «Только чтобы спасти вас». Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает... И он невольно шагнул к поручням. И только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек. «Я знаю, вы только дурачитесь», — сказал Деннисон. дурачьтесь сколько хотите, только ради бога не бросайте». Был ли это каприз? Думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду? Трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью. Золотая монета — вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Саверен упал в воду ребром и в ту же секунду в том же месте, почти без всплеска, вошел в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Это не перевернулось. Сквозь прозрачную воду мы сверху видели все. Акула была крупная. и сразу перекусила мальчика пополам. Кто-то из нас... шепотом сказал что-то, не знаю, кто, может быть, и я. Затем наступило молчание. Первый заговорила мисс Кэрриферс, лицо ее было смертельно бледно. «Я… мне в голову не приходило», сказала она с коротким истерическим смешком. Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннисона, словно ища поддержки. Потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас. Губы дрожали. «Да. Теперь я думаю, что мы были жестоки тогда. Никто из нас не шелохнулся». «Мистер Деннисон», — сказала она, — «Том, проводите меня вниз». Он не повернулся, не взглянул на нее. Даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил. Но в жизни я не видел такого мрачного выражения на лице человека. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И все. И кругом молчание. Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой. Но, не пройдя и десяти шагов, пошатнувшись, уперлась рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла, медленно, цепляясь за стену. Трелеру молк и, повернувшись к маленькому человеку, устремил на него холодный вопросительный взгляд. "Ну?" спросил он наконец. "Что вы скажете о ней?" Человек проглотил слюну. "Мне мне нечего сказать", пробормотал он, "нечего".